Суд. Каждый час гордо ли, горестнули, вели по-своему. Тогда Исаву дано было бы хвалиться и высоко задирать ноги, тогда, конечно, шел час его возвышения, его почета. Но когда он выбежал из шатра, проклятие, проклятие, и сел на корточки, чтобы. заплакать крупными, как орехи, слезами. Разве этот час был для Косматова брата менее велик и торжествен? Глядите, вот он, мучительнейший час Петепре, час, которого он, однако, в сущности всегда ожидал. Охотясь ли на птиц, на бегемотов и на зверей пустыни, читая ли старых добрых авторов, Он всегда смутно готов был к такому часу, и только не знал его подробностей. Хотя они, как оказалось, когда срок, наконец, исполнился, в большой мере зависели от него, и, право же, он оказался тут на высоте положения. Он въехал во двор с факелами на колеснице, управляемой его возничьим Нетернахтом. Раньше, как мы уже сказали, чем это требовалось, для вечернего приема, из-за своих предчувствий. Это было одно из тех многих возвращений, во время которых он всегда ждал беды. Только на этот раз беда и в самом деле пришла. Все ли благополучно в доме, весела ли госпожа? Вот именно нет, госпожа трагически сидит на пороге твоего дома, а твой утешительный чашник лежит на псарне с колодками на руках. «Так-так, таким, значит, образом это произошло. Ну что ж, возьмем это на себя». Что мут, его жена как-то страшно сидела перед дверью дома, он увидал еще издали. Тем не менее, вырезая из своей блестящей повозки, он задал привычные эти вопросы, но на сей раз они остались без ответа. Помогавшие ему слуги опустили головы и промолчали. Так, так, именно этого он всегда ждал, хотя бы другие подробности этого часа и сложились иначе, чем ему думалось. Покуда одни слуги уводили его упряжку, а другие по-прежнему стояли на освещенном факелами дворе, поодолит господина, этот нежный, рувимоподобный великан поднялся с опахалом и почетным жезлом в руке, по ступенькам к сидевшей. «Что бы значила, дорогая подруга?» спросил он, с вежливой осторожностью. Эта картина. Ты сидишь в легкой одежде у порога, а рядом с тобой лежит какой-то непонятный предмет». «Да, это так», — отвечала она. «Твое описание, правда, вяло, невыразительно, ибо картина эта гораздо сильнее и ужаснее, чем...» твоей, мой супруг, передачи. Но, по существу, твое утверждение верно. Я действительно сижу здесь, а рядом со мной действительно лежит предмет, значение которого тебе к ужасу твоему придется понять. «Помоги мне в этом», — ответил он. «Я сижу здесь», — сказала она, — «в ожидании твоего суда над гнуснейшим преступлением». какое когда-либо видели эти страны, а, может быть, и все царства народов. Он особым образом сложил пальцы, чтобы отвратить зло, и стал спокойно ждать объяснения. «Этот раб брит, пела она, — «которого ты ввел в наш дом, вздумал со мной потешиться. Я молила тебя в вечерней палате». Я обнимала твои колени, чтобы ты прогнал своего чужеземца, ибо я не ждала от него ничего хорошего. Но напрасно. Слишком дорог был тебе этот рад, и ты заставил меня уйти ни с чем. Ну а теперь этот развратник напал на меня, вздумав причинить мне наслаждение в твоем пустом доме, и он был уже в состоянии мужской готовности. Ты не веришь мне? Тебе это кажется невероятным? Погляди же на этот знак и столкуй же его, как должно. Знак сильнее, чем слово. Его нельзя толковать в крифе и в козь, ибо он говорит недвусмысленным языком вещей. Гляди, разве это не платье твоего раба? Проверь как следует, ибо я оберена перед тобой этим знаком. Когда я закричала под натиском этого чудовища, Он испугался и побежал от меня, но я схватила его за платье, и он от страха оставил его у меня в руках. Вот оно перед твоими глазами доказательство его мерзости, а вдобавок доказательство его бегства и того, что я подняла крик. Ибо если бы он не пустился бежать, у меня не осталось бы его платье, а если бы я не подняла крика, он бы не пустился бежать. Кроме того, вся твоя дворня может засвидетельствовать, что я кричала, спроси этих людей. Пд простоял, опустив голову, и молчал. Затем он вздохнул и сказал, — Это очень печальная история. — Печальная? — повторила она с угрозой. — Я сказал, — очень печальная, — ответил он. Но она даже ужасная, я поискал бы, пожалуй, еще более сильного определения, если бы из твоих слов нельзя было заключить, что благодаря твоему знанию законов и присутствии духа она окончилась еще сравнительно благополучно, ибо могло быть и хуже. А бесчестному этому рабу ты никаких определений не подыскиваешь. Он бесчестный раб». Так как речь сейчас идет о его поведении, то определение очень печальное относилось, конечно, в первую очередь к нему. И надо же, чтобы эта беда поразила меня не в какой-нибудь другой, а непременно в сегодняшний вечер, вечер прекрасного дня моего производства в единственные друзья, когда я возвращаюсь домой, чтобы отметить милость и любовь фараона небольшим торжеством, на которые вот-вот съедутся гости. ты знаешь, что это жестоко. Петепро, есть ли у тебя сердце? Почему ты об этом спрашиваешь? Потому что в этот несказанный час ты можешь говорить о своем новом придворном звании и о том, как ты отпразднуешь его получение. Но ведь я же сделал это только для того, чтобы речи противопоставить... Несказанность часа приятности дня, и тем самым подчеркнуть эту несказанность. Такова уж, видно, природа несказанного, что о нем самом нельзя говорить, и чтобы его выразить, нужно говорить о другом. «Нет, ПТ, про у тебя нет сердца». «Вот что я тебе скажу, моя дорогая. Есть обстоятельства». в которых известную бессердечность в пору прямо-таки приветствовать и ради затронутого лица, и ради самих обстоятельств справиться с которыми куда легче, наверное, без особого сердечного пыла. Как же сейчас поступить в этом очень печальном, в этом ужасном деле обезобразившем день моего почета? Дело это нужно без промедления уладить и прекратить, ибо, во-первых, Я прекрасно понимаю, что ты не поднимешься с этого вообще-то невозможного места, не получив должного удовлетворения за такую невыразимую неприятность. А во-вторых, со всем этим нужно покончить до приезда моих гостей, которые уже очень скоро прибудут. Следовательно, я должен сейчас же устроить домашний суд, и суд мой, хвала сокрытому, может быть скорым, ибо только твое слово, моя подруга, Тут что-то значит, а всякое другое вообще не имеет веса, благодаря чему приговор последует тотчас. Где Озарсив? На псарне. Так я и думал Привести его ко мне, позвать на суд священных родителей с верхнего этажа, даже если они уже спят, всей дворне собраться перед высоким креслом, установив его здесь, где сидит госпожа, чтобы она поднялась лишь после того, как я совершу суд». Эти распоряжения были поспешно выполнены. Единственным затруднением оказался первоначальный отказ единоутробных родителей Гуи и Туи явиться, куда их звали. Они были уведомлены о переполохе в доме нежной своей прислугой. Своими вытянутыми трубочкой губами стеблерукие девочки донесли им о событиях, подобных которым Эти старики, как и их искупительно сын, царедворец света издавна в тайне ждали. И вот теперь они испугались и не хотели идти, чуя в расследовании этого дела предвосхищение суда перед подземным царем и зная, что оба они слишком слабы умом, чтобы привести в свое оправдание какие-то доводы. Кроме слов намерения у нас были самые добрые. Поэтому они передали, что они близких к смерти и уже не в силах присутствовать на домашнем суде. Но их сын, господин дома, разгневался, топнул даже ногой и потребовал, чтобы они приволоклись в любом состоянии, ибо если они собираются испустить дух, то место, где, требуя правосудия сидит и плачет невестка их муд, как раз и подходит для этого. Вот они и приковыляли к воротам, опираясь на приставленных к ним девочек с дрожащей серебряной бородкой, со страшно трясущейся головой старый гуи, с унылой улыбкой то влево, то вправо, как будто она чего-то искала, поднимая слепые щелки своего белого, большого лица, старая туи, приковыляли и стали возле судейского кресла сына, где они сначала в великом волнении упорно бормотали — Намеренье у нас были самые добрые, а потом успокоились. Муд госпожа сидела со своим залогом и знаком возле изножья кресла, за которым помахивала пахалом, одеты в красное мавр, а рядом с ним стояли рабы-светоносцы. Но и двор тоже был освещен факелами, ибо там собралась вся челедь, которую... не отпустили из дому на праздничный вечер. К ступеням в колодках подвели Иосифа, а с ним вцепившегося в его набедренник зе уэн и так далее. В твердой надежде, что час его радости станет еще прекрасней, к ступеням важно проследовал и Дуду. Карлики стали по обе стороны от преступника. Тонким своим голосом Петепра произнес чеканное и быстрое. Начинается суд, но мы торопимся. Я призываю тебя, и бесоголовый Бог, который написал закон людей, тебя, белая обезьяна с весами, а также тебя, владычица Маат, украшенная страусовыми перьями, заступница правды. Жертвы, которыми мы, как просители, обязаны вас почтить, будут принесены вам позднее. Я за это ручаюсь, они за нами. А сейчас время не терпит. Я начну суд над этим домом, ибо это мой дом, и начну его так. Сказав это с поднятыми руками, он уселся удобнее, оперся на локоть и, поглаживая маленькой рукой подлокотник, продолжил. Невзирая на прочные заслоны, которыми этот дом отгородился от зла, несмотря на непроницаемость его отворотных изречений, добрых правил, Беда ухитрилась проникнуть в него и на время разрушить прекрасные чары мира и нежной бережности во власти, которых он находился. Этот случай следует назвать очень печальным и даже ужасным, тем более что такая беда дала себя знать как раз в тот день, когда милость и любовь фараона соблаговолили украсить меня великолепным званием единственного друга. и когда, следовательно, я должен был бы видеть сплошную учтивость и благотворное доброжелательство, но никак не ужас пошатнувшегося порядка. Ну что ж, давно уже проникшая сквозь преграду беда тайно подтачивала прекрасно уклад дома, чтобы он рухнул, и сбылась угроза древних писаний, что богатые станут бедными, бедные богатыми, а храмы придут в запустение. Давно уже, повторяю украдкой, вгрызалось в устое моего дома зло, скрытое от большинства, но не укрывшееся от глаз господина, который дому одновременно и мать, и отец. Ибо взгляд его подобен лучу, что оплодотворяет корову, а дыхание его слово подобно ветру, что в знак божественной своей плодовитости переносит пыльцу от дерева к дереву. И так как всякое становление и процветание вытекает из лона его присутствие, как мед из сотов, из-под его надзора не выходит ничто и даже то, чего большинство не видит перед его взглядом, как на ладони. Запомните это по случаю сегодняшней незадачи, ибо мне отлично известно сопутствующая моему имени молва, будто я не знаю никаких дел на свете, кроме как есть и пить. Но это вздорная болтовня. Я все знаю, так и запомните. И если это не задача, над которой я сейчас вершу суд, заново усилит ваш страх перед господином и его всевидящим оком, то о ней можно будет сказать, что при всей своей прискорбности она имела и свою хорошую сторону». Он поднес к носу малахитовый пузырек с благовониями, который носил поверх воротника на цепочке, и, освежившись, продолжил. «Итак, мне были известны пути, которыми следовало проникшее в этот дом зло. Но не укрылись от меня и пути тех, кто поощрял его с надменным коварством, прокладывая ему путь из зависти и ненависти». и не только поощрял, но даже предательски открыл ему лазейку, чтобы оно пробралось в дом через заслон добрых правил. Эти предатели стоят перед моим креслом в карличьем облике моего бывшего смотрителя ларей и нарядов, именуемого Дуду. Он сам вынужден был признаться мне во всех кознях, которыми он впустил в дом это жадное зло и прокладывал ему путь. Вынесем же ему приговор. Я не стану наказывать его лишением силы, которую солнечному владыке заблагорассудилось соединить с его ублюдочной внешностью. Ее я не хочу трогать. Пусть этому изменнику отрежут язык. Пол языка поправил сон брезгливо отмахиваясь, так как дуду жалобно завопил. Но поскольку, прибавил он, я привык, чтобы мои наряды, и драгоценные камни находились на попечении карлика, а мои привычки отнюдь не должны страдать из-за этого недоразумения, то я назначаю песцом одежной другого карлика моего дома, зеэнх уэн нофи нетурухот эмерамуна, пусть он отныне смотрит за моими ларями. Маленький боголюб, заплаканным из-за Иосифа красным, как киноварь. носиком на сморщенном личике подпрыгнул в знак радости. Но мут, госпожа, повернула голову к высокому креслу и прошептала сквозь зубы. «Что это за приговоры, супруг мой? Они же затрагивают дело только с самого краю и совершенно несущественны. Что можно подумать о твоем правосудии, как мне подняться с этого места, если ты судишь подобным образом?» «Терпение», — ответил он так же тихо, наклонившись к ней с кресла. «Каждый получит по заслугам и расплатится за свою вину. Сиди спокойно. Скоро ты сможешь подняться, и довольно ты будешь так, словно судила сама. Ведь я сужу вместо тебя, моя дорогая, только без излишнего сердечного пыла. Будь этому рады, ибо если бы при своем неистовстве приговор вынесло сердце...» Оно было бы обречено на вечное раскаяние. Тихо сказав ей это, он выпрямился и снова повысил голос. «Собери с духом, озарсив, бывший мой управляющий, ибо я перехожу к тебе, и сейчас ты услышишь свой приговор, которого, наверное, уже давно со страхом ждешь. Я нарочно продлил время твоего ожидания, чтобы больнее тебя наказать. Я собираюсь обойтись с тобой строго и подвергнуть тебя жестокому наказанию, помимо того, которое уготовано тебе в собственной твоей душе, ибо отныне тебя преследуют по пятам три зверя, носящих безобразные имена. Зовут их, насколько я помню, одного — стыд, другого — вина, а третьего — глумливый смех. Это, конечно, они заставляют тебя стоять перед моим креслом с опущенной головой, потупив глаза, что я уже давно вижу, ибо за все время мучительного ожидания, тебе навязанного, я ни разу не выпустил тебя из поля моего тайного зрения. Ты стоишь в колодках с низкоопущенной головой и молчишь, да и как тебе не молчать, если твои оправдания никому не нужны, и свидетельствует против тебя госпожа, одного непререкаемого слова, которое было бы уже достаточно, чтобы решить дело. А кроме того, неопровержимым языком вещей тебя уличает знак твоего платья, доказывающий, что ты, в конец обнаглев, посягнул на госпожу, а когда она захотела призвать тебя к ответу, вынужден был оставить свою одежду в ее руке. «Я спрашиваю тебя, какой тебе смысл говорить что-либо в свою защиту наперекор слову госпожи и однозначному показанию вещей?» Иосиф молчал и опустил голову еще ниже. «Конечно, нет смысла», — ответил вместо него Петепре. «Ты должен онеметь, как ягненок, который не имеет, когда его стригут». «Ничего другого тебе сегодня не остается, хотя вообще-то ты говоришь куда как ловко и складно. Благодаря, однако, Бога, своего племени, этого Баала или Адона, равносильного, по-видимому, заходящему солнцу, за то, что он уберег тебя в твоей наглости и, не дав твоему мятежу достигнуть вершины, вытолкнул тебя из твоего платья. Благодари, повторяю его, ибо иначе тебя сейчас бросили бы на съедение крокодилу, или твоим уделом была бы медленная смерть на костре, если не под стержнем, на котором вращается дверь. О таких наказаниях, конечно, не может быть и речи, поскольку от худшего ты уберегся, я не вправе их применять. Но не думай, что я не намерен обойтись с тобой строго, и услышь после умышленно. продленного ожидания мой приговор. Я брошу тебя в темницу, где томятся узники царя и которая находится в островной крепости Цавира, посреди реки, ибо отныне ты принадлежишь не мне, а фараону, и становишься царским рабом. Я дам тебя под надзор начальника темницы, человека, с которым шутки плохи, которого ты, пожалуй, Не так-то скоро подкупишь мнимой своей благотворностью, так что поначалу во всяком случае тебе будет там очень несладко. Впрочем, в сопроводительном письме я дам этому чиновнику кое-какие особые указания, соответствующим образом тебя описав. В это место искупления, где никто не смеется, тебя доставит завтра утром на корабле. И больше ты не увидишь моего лица. после того, как в течение многих приятных лет тебе было дозволено находиться рядом со мной, наполнять мне кубок и читать мне хороших авторов. Это, наверное, причинит тебе боль. Я не удивился бы, если бы твои низкоопущенные глаза оказались сейчас полны слез. Но как бы то ни было, завтра тебя доставят в это очень суровое место. А на псорню тебе незачем возвращаться». Это наказание ты уже отбыл, и ночь там пускай лучше проведет дуду, которому завтра укоротят язык. Ты же можешь спать, как обычно, в особом покое доверия, таковой, однако, на эту ночь получит наименование особый покой заключения. Далее, поскольку на тебе колодки, то справедливость требует, чтобы на дуду надели такие же, если, конечно, найдутся вторые. А если в доме только одни, то пускай их носит дуду, таково мое слово. Домашний суд окончен, всем отправиться на свои места для приема гостей. Никто не удивится, если мы скажем, что по оглашении такого приговора все, кто был во дворе, пали на лицо свое и подняли руки, выкликая имя своего кроткого и мудрого повелителя». Иосиф тоже благодарно полназим, даже Гуи и Туи, поддерживаемые девочками-служанками, почтили сына земным поклоном. А если вы спросите о муте Манет, госпоже, то она тоже не составила исключения. Она склонилась над изножьем судейского кресла и спрятала лоб на ногах своего супруга. «Не за что, подруга моя», — сказал он, — «благодарить. Я рад». если мне удалось угодить тебе этой расправой и оказать тебе услугу своим могуществом. А теперь мы можем отправиться в палату приемов, чтобы отпраздновать день моего почета, ибо, благоразумно высидев днем дома, ты сберегла силы для вечера. Вот как спустился Иосиф в темницу яму во второй раз. А как он снова поднялся из этой дыры К вышней жизни, о том пусть поведают дальнейшие песни.